Но стеллажи и рейки не всегда возможно оборудовать, особенно в тесном погребе. Тогда волей-неволей приходится прибегать к наземному способу складирования, штабелем, что тоже дает неплохие результаты. И совсем хорошо будет, если вы каждый качан обернете в плотную бумагу и уложите так на стеллаж в подвале. Кто задумает капусту сберечь до нового урожая, тот должен прибегнуть к помощи снега. В феврале-марте надо выбрать площадку в затененном месте, скажем, с северной стороны здания, утоптать ее, выложить толстые снеговые стенки до метра высотой и в этот котлован сложить капусту, переслаивая каждый ряд кочанов слоем снега в 5-6 сантиметров. Бурт к вершине, сужают, укрывают хорошенько снегом. Затем хранилище засыпают опилками или стружками слоем около одного метра. Ни весеннее, ни даже летнее солнце не растопит снеговой ларь. Доставай из него свежую капусту и ешь. Иногда огородники задают вопрос. «Как быть, когда капуста подмерзла?» не убранный вовремя или по какой-либо другой причине. Практикой установлено, если кочаны подморожены сверху, на глубину лишь 5-7 листьев, а центральная зона их не тронута морозом, то такая капуста постепенно отойдет и будет сохраняться до 3 и более месяцев. Если кочаны проморожены насквозь и случилось это быстро, за 2-3 дня при минус 7-10 градусах, то такая капуста тоже может отойти. Только размораживать ее надо в несколько приемов. Сначала при температуре минус 2-6 градусов, а через 2-3 дня в помещении, где держится температура плюс 10-15 градусов. Конечно, подмерзание капусты надо всячески избегать, поскольку мороз не улучшает, а портит качество продукции и к тому же увеличивает вынужденные потери. Размороженная капуста не годится для квашения. До сильных холодов проверьте, как хранится лук-репка. Обычно лук хранят в ящиках и корзинах которые устанавливают в сухом помещении или на чердаке. Хорошо хранится лук в косах с ботвой, заплетенной наподобие косы. Вызревшие луковицы в сухих кроющих чешуях рубахи и с тонкой усохшей шейкой обычно лежат длительное время. Луковицы не вызревшие страдают от шейковой гнили. Чтобы спасти лук от порчи, его надо основательно просушить на печке. Сначала прогревают при температуре 40 два градуса, так выдерживают до 12 часов. Потом досушивают при 30-35 градусах, пока луковицы не оденутся в рубаху. Сырые луковицы начинают сушить при меньшей температуре иначе произойдет запаривание продукции. Лук-севок берегут в отапливаемом помещении или в погребе и подвале. Не помешает в начале зимы проверить морковь в хранилище.